Иван Алексеевич Бунин Третий класс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 сижу в раскалённой лакированной колясочке, в маленькой двуколке, в тонких оглоблях которой, ровно и крупно, слегка подавшись вперёд, мчится высокий и чёрный, весь блистающий своей могучей, великолепной ноготой томил. Еду на вокзал, чтобы отправиться, ну, скажем, в Анарадхапуру. И вот впереди уже площадь, пустая, белая, ослепительная. А за нею ещё более ослепительное белое здание вокзала, Оно почти страшно своей белизной, на белёсом от зной небе. Среди всей этой белизны и белого солнечного пламени чёрное тело и длинные чёрные волосы Томила режут глаз. В здании вокзала легче. Всюду веет тёплый сквозняк. Сняв шлем, вытираю мокрый ледяной лоб, кость которого так ощутительно при поте, и спешу к выходу на платформу. Высокий и тяжёлый, с белыми крышами и навесами над окнами, Поезд уже готов. Спешу к будочке кассира. Вынимаю на ходу ровно столько монет, сколько требуется на проезд. до нарадхапуры в третьем классе. И стучу ими перед выглядывающим из будки англичанином. Third class, а нарадхапура. Третий класс, а нарадхапура. First class, первый класс, спрашивает англичанин. No, third class, кричу я.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 крупно написано мелом, что оно занято. Едва я успел войти в него, как на нём написали «занято». Настоял, мол, на своём, вырвал билет третьего класса. Так вот же тебе. Сиди, идиот. И несётся, несётся поезд в бездне ослепительного зноя, льющегося с неба на эту радостную райскую землю, и чётко отдаётся татакане от не колёс, от цветущих лесных дебрей